Глава 18 Куда приводят мечты? Яр сидел в древнем кресле, чья разветвленная подставка заканчивалась несколькими маленькими колесиками и неосознанно покачивался вперед-назад, погрузившись в себя. Нет, он продолжал слушать Фернанда и даже иногда задавал вопросы, когда уточнений не требовал кто-то другой. Но мысли, вызываемые словами рассказчика, стремительно множились в голове, и выгнать их возможности не было. Даже вчерашние признания Аники помутнели отступили на задний план на фоне сегодняшних откровений. Все, во что он когда-то верил, — обычные сказки. Богов нет. Зарбага нет. Нижнего и верхнего миров нет. Даже Кэма-создателя нет. Вернее, он-то как раз есть, но это не личность и не существо. Какой-то управляемый рой созданных человеком невидимых букашек, что грызут горы, когда в бурю до них долетает свет силы, оживляющий все, созданное древними. Ярость — гигантский летучий корабль их предков, что прибыли в этот мир с какой-то далекой-далекой земли. Зарбаг — Ученый муж, укравший тот самый корабль и запасы звездных камней, что хранились на острове. Более того, он еще и отец вечных, придумавший в свое время заселять людские тела малюсенькими жучками, что побеждают старение и дают нечеловеческие способности. Яр провел пальцами по заросшей щеке. Если верить Фернандо, в каждом кусочке его кожи В каждом его волоске и в каждой капле его крови прячутся тысячи неких нанитов, созданных Джоном Зарбагом. А не верить вырванному из вечного сна безумства древнему поводов нет. Рассказанная история походила на сказку, но придумать такое попросту невозможно. Да и зачем ему врать? Он единственный из пришельцев-землян, кто дожил до сегодняшнего дня. Все его стремления в прошлом. Сейчас он невероятно счастлив завершению своего одиночества и излечению от безумия. Фернандо Санчес ничего не скрывает, наоборот, всячески старается помочь. Он теперь зависит от них. Теперь ему жить в их мире. Сейчас определим орбиту, на которой зависла ярость. И я вам сразу скажу, сможем ее достать или нет. Фернандо, успевший натянуть на себя обтягивающую тело одежду под названием комбинезон, сидел перед светящейся разноцветными огнями стеной, то и дело тыкая в нее пальцами. В этой комнате таких было несколько, но остальные сейчас притворялись мертвым камнем. Именно что притворялись. Двух энергокристаллов, как обозвал Санчес осколки звезды, Хватило, чтобы оживить всю цитадель целиком. Стоило древнему с разрешения Дамарана и Аники вставить голубые кристаллы, спрятанные под неприметной крышечкой отверстия, как стены и потолки во всех помещениях здания начали слабо светиться. Причем свет сразу усиливался, войди внутрь конкретной комнаты кто из людей. Правда, из всех оставшихся в цитадели существ, лишь генерал Монг имел право называться человеком. Остальные были детьми, нет, не бури, детьми Джона Зарбага. Как только Фернандо вспомнил себя и оживил цитадель, солдаты охотников отправили ждать снаружи. И правильно сделали. яры сам чувствовал, что голова вот-вот лопнет. А как бы восприняли откровение Санчеса, ребята, неизвестно. Незачем им оно. Меньше знаешь, крепче спишь. И так уже навидались в этом походе чудес. На всю жизнь хватит. А вот у Аники с Дамараном черепушки, похожи бездонные. Глаза светятся безумным огнем, взгляды сосредоточены на экране, стенки с движущимися картинками. И их можно понять. Сейчас Фернандо даст ответ на самый важный вопрос. Получится ли вернуть летучий корабль, что кружится вокруг солнца в обозримой дали? От этого зависит все. Как объяснил древний, вечное сердце корабля посылает во все стороны лучи силы, незаметные глазу. В бурю эти лучи достигали Юлани. Так, оказывается, зовется их мир. А сейчас ярость опять ушла далеко. Вернется, и все вещи предков оживут без всяких кристаллов. Навсегда оживут. А этих всемогущих вещей в цитадели полным-полно. А на корабле еще больше. Да и саму наружу, и каким тех же чернюков можно истребить под корень едва ли не за день. Ну и знания. Все знания древних. Даже представить себе сложно, какие тайны откроются им. Хотя мудрости предков у них и так теперь бери не хочу. Огромная база, как называет цитадель Санчес, с ее волшебными стенками и экранами, и, что даже важнее, забитая знаниями под завязку голова самого Фернанда, без которого поиди тут хоть в чем-нибудь, разберись. А главное, в лучах силы, им вечным, детишек можно строгать одного за одним. Что-то Маника говорила про лучшего отца из возможных... Яр прислушался к себе. Где те чувства, что терзали его все последнее время? Хочет ли он еще стать отцом при нелюбящей его матери общих детей? Сложный вопрос. Очень сложный. Сейчас у него нет ответа. Благо, есть полно всякого, о чем можно подумать еще. Тот же Кэм. Стоило Фернандо объяснить, что такое буря, как Маран сразу заметил подвох. Вернется корабль, полетят лучи силы, и горы опять начнут рушиться и будут разрушаться, пока от них совсем ничего не останется. А что дальше? Невидимые букашки примутся за поля и леса? Начнут пожрать бездну? Развернуться к землям людей? Но Санчес сразу же успокоил. Бурю, вернее кама есть способ усыпить. Полномочий Фернандо на это хватало, а его персональный хэндком, хвала небесам, не затерялся за эти тысячелетия только нужно сначала оказаться к северному миру поближе. Но вот чтобы вернуть звездолёт придется отыскать компас капитана Ярости, главного человека среди всех древних. Тот, что привел их сюда, к сожалению, оказался не капитанским. Эти хендкомы имелись у всех членов команды летучего корабля, но каждый обладал разным уровнем силы или доступа, как это назвал Фернандо. Свой, кстати, он умудрился сохранить. Все эти тысячи лет тот лежал в храме среди кучи бесполезного мусора. Сначала Яр испугался, что нужный им камень-ключ мог оказаться тем, который Сара выкинула в море, но Санчес объяснил, что любая глубина для них не помеха, достанут даже из-под земли. Да и найти не проблема, какой-то там пелинг поможет. Знать бы еще, что это за зверь такой. «Ну что, потомки?» — расплылся в улыбке Фернандо, закончивший колдовать у экрана. «Поздравляю! Ярость в радиусе досягаемости базового излучателя, и что еще лучше будет в нем находиться ближайшие десяток лет!» «А по-человечески?» — фыркнул Дамаран, которого уже начала раздражать манера древнего изъясняться непонятными им словами. «У нас есть еще целый десяток лет, чтобы вернуть корабль. Ты это хотел сказать?» «Именно!» В комнате повисло молчание. Все приходили в себя от услышанного. «А нам точно хватит этого времени, чтобы найти капитанский хэндком?» — недоверчиво поинтересовалась Аника. «Виси ярость на орбите планеты, нам хватило бы дня, а так... Думаю, запеленговать сигнал с атмосферника тоже много времени не займет. Там приличный охвата облететь требуется только сам котлован. Неделя-две». «Котлован?» — вопросительно поднял Брофер Кюль. «Ваш выдолбленный в горах мир. Мы его так называли между собой». «Да это понятно», — отмахнулась Аника. «Меня больше волнует это твое облететь. На чем ты собрался летать? Уж не на той ли железной птице, что стоит в большом зале?» «На ней самой», — довольно закивал Санчес. «Теперь, когда вы принесли энергокристалл атмосферник снова в строю». «И он что же, сможет перелететь через море и горы?» — вскочил с кресла Яр, понявший в этот момент, как сильно он хочет домой. «Чудеса, тайны» тысячи новых возможностей, к черту, к Зарбагу. Только пройдя через все испытания последнего года, он осознал, какой замечательной была его прежняя жизнь. В долине он был по-настоящему счастлив. Разве что дети. Да у него была куча детей. Целое племя. И почему была? Они есть. Ждут его там, на севере. Да, я рад, чтобы все у них было хорошо. Скоро он к ним вернется. «Конечно! Сколько вас человек? Примерно полсотни. Столько влезет. Не в кабину, конечно, но в грузовой отсек затолкаем». Уже к середине последней фразы Фернанда все были на ногах. Победно сжатые кулаки, ликование в глазах, счастливые улыбки на лицах. «Отлично!» — вскричал Дамаран на радостях, хватая за плечи стоящего рядом Тенария. Это же решает все наши проблемы. Никакой долгой дороги домой прежним путем. Долгой-то ерунда, подхватил Монг. Хрен бы нам демоны второй раз дали так просто пройти. Полетим, други, хо-хоу! Покажи, покажи, как она летает, не унимался Эркюль. Но аника успокоилась, как обычно, быстрее мужчин. Ну уж нет, осадила она магистра. Мы теперь никуда не спешим. Десять лет в запасе. Сначала я хочу узнать, на что еще способна место силы. То есть это база. Вот, к примеру, скажи мне, Фернандо, выбитый глаз можно заново вырастить? Да пошла эта сука! Глаза ей еще растить!» Опередив открывшего балорот древнего, возмутился Арчи. «Лучше палец солдату верните, что эта тварь откусила!» «Да не проблема, пожал Санчо с плечами. Хоть палец, хоть глаз. Зовите пострадавшего. Сходим в медблок, покажу, как оно работает. «Рывор на корабле!» — покачал головой Дамаран. «И что?» — Аника уже была у дверного проема. «Сейчас отправлю за ним кого-нибудь из твоих пацанов», — бросила она Яру, шагая в коридор. А у Эркюля с языка уже срывались новые вопросы. «А как вышло, что ты остался один на весь остров? Такое большое здание, столько комнат!» «Один?» — Фернандо грустно вздохнул. Когда Зарбак угнал Ярость, на базе нас оставалось восемь человек. Беда в том, что лишь я один был измененным. Мои друзья умерли, а я... Я оказался слишком слаб. Протяни, я еще шестьсот лет смог бы убраться с острова в ту неделю, что вы называете Бурей. Кто же мог предположить, что этот ублюдок застрянет с кораблем в системе Солнца Юлани? Вы знаете, как тяжело без надежды? Нет, вы не знаете. Возьми себя в руки, древний. Неожиданно вмешался Тенарий, промолчавший на протяжении всего рассказа Фернандо о делах далекого прошлого. «Такова была твоя судьба. Ты ждал нас. Небесами тебе была уготована участь великого пастыря, чьи знания приведут людей к процветанию. Покинь ты остров тогда, и не тебя самого, ни памяти о тебе не сохранилось бы к нынешним дням, как кануло в небытие и все твое племя». Но Санчес только расхохотался в ответ. «Небеса! Какие к дьяволу небеса? Я вернул бы ярость обратно, и сейчас на этой проклятой планете не ходили бы дикари с мечами на поясах!» Выплеснув чувство, Фернандо плюхнулся в кресло и как-то весь сразу паник, опустил голову и стиснул ее руками. «Извините меня», — пробормотал он спустя несколько долгих мгновений. «Тяжело вспоминать. Тяжело слушать». На самом деле я не считаю вас дикарями, я все понимаю. И да, в моих силах теперь изменить вашу жизнь. И я это сделаю. Извините. В этот момент в комнату бесшумно впорхнула Аника. Послала Безухова. Через час будут здесь. Давай, что ли, показывай нам свою базу? Что мы все в одном месте сидим? Меня вот любопытство гложет по поводу стеклянного леса. Для чего все эти прозрачные колонны нужны? Это ты про наш инкубатор, — улыбнулся уже пришедший в себя Фернандо. Там выращивались образцы земной флоры и фауны, пока в котловане мы не построили новые в разы больших размеров. Пойдемте, проведу вам экскурсию. И древний повел их по цитадели, по очереди заглядывая в разные помещения и в двух словах объясняя, что в них зачем и для чего. Само собой, понять его было непросто, и Санчес в большинстве случаев обещал разжевать все подробнее после. Кто как, а Яр был тому только рад. В голове и так уже не осталось места для бесконечных чудес базы предков. Внимание вновь обострилось, лишь когда они вошли в большой зал, названный Фернандо Лабораторией. Лабораторией самого Зарбага. «Вот здесь я стал тем, кем стал», — обвел заставленную столами и всяческими непонятными штуковинами комнату Санчес. Много лет Джон трудился здесь над созданием подходящих нанитов. И, как видите, у него получилось. Гениальный был человек. Жаль, что все закончилось так. Очень жаль. Разойдясь по залу, они с интересом разглядывали странного вида шкафы и прозрачные стеклянные с виду сосуды. То есть, чтобы превратиться в бессмертного, достаточно было просто выпить какую-то дрянь? задумчиво произнес Арчи. «Дрянь, да уж», — хохотнул Фернандо. «Можно сказать и так. Но, по сути, все верно. Выпил сыворотку, и дальше на наниты сами переделывают твой организм. Если бы капитан не ограничил своим приказом число подопытных, к моменту побудки колонистов вся команда бы превратилась в измененных. Всего пара десятков человек ни в какую не соглашались модифицировать свое тело. Остальные, наоборот, рвались». Все же видели, какие способности обрели мы, те, кто не побоялся. — А она еще есть? Глаза Монка странно блестели. — Кто? — Это сыворотка. — Да наш генерал метит в проклятые, — улыбнулся Эркюль. — Так есть или нет? Не обратив на замечание Дамарана внимания, с нажимом повторил Арчи. — Э-э-э, — растерянно потянул Санчес. — Я не знаю. Возможно... «Нужно проверить!» «Так проверь!» И по тону последней фразы, произнесенной не генералом-имперцем, а той, кого Яр совсем недавно считал своей судьбой, своей найденной половинкой, он понял. Эта битва проиграна. Аника сделала окончательный выбор. И, как ни странно, ему стало легче. Яр вновь ощутил свободу. Решение принято за него. И даже не окажись сейчас в запасниках Зарбага, вожделенной Арчибальдом волшебной жижи, отцом детей Аники, ему уже не бывать. Жизнь сразу стала легче и проще. Но сыворотка была. Открыв дверцу одного из шкафов, Фернандо достал маленький прозрачный сосуд, наполовину заполненный некой бесцветной жидкостью. Я знал, что у Джона имелся запас на ярости, но и здесь, оказывается, несколько доз сохранилось. Сейчас загоним в анализатор, и станет понятно, живы ли наниты. По идее, должны быть. У них, как Зарбак говорил, режим спячки бессрочный. активируемый можно принимать. Сейчас-сейчас. Древний подошел к другому, более низкому шкафу, что-то нажал на его поверхности и вложил в выдвинувшуюся полку миску сосуд, после чего та снова втянулась обратно. «Да, все в норме, активировать получилось», — буднично сообщил древний. «Можно принимать хоть сейчас». С этими словами он снова заставил лоток высунуться из шкафа и достал из углубления сосуд. «Прошу», — протянул Санчес Монку волшебную жидкость. «Стоять!» — рявкнула Аника. «Нужно сначала опробовать на ком-нибудь из солдат». Но Арчи уже принял решение. Презрительно хмыкнув, словно давая понять, как он относится к риску, Генерал резко опрокинул в себя содержимое сосуда. Раз и до дна. Словно крепкую брагу. «В сравнении с возможным выигрышем ставка ничтожна», — с улыбкой сообщил монк свое мнение. «Либо я сорву куш, либо к черту такую жизнь. Мне до старости жалкие десяток лет, а старость для воина не лучше смерти». «Да и есть еще кое-что», — подмигнула Нанике. «Безумец». Медленно покачала-то головой. Хоть бы до возвращения домой подождал. «А теперь советую принять горизонтальное положение», — вмешался древний. «Процесс займет примерно трое суток». «В смысле?» — одновременно повернулись к Фернанда Арчи «Да-да, всего трое суток», — улыбаясь, закивал тот. «С минуты на минуту вы потеряете сознание, но не переживайте. Каких-либо специальных условий не требуется». Даже в медкапсулу помещать изменяемого смысла нет. Заснете и проснетесь, вот и всего. Предупреждать надо. Недовольно, но без особого страха пробурчал Монка, кидывая комнату взглядом. Давайте в кресло стабилизатора. Оно откидывается. Или хотите, потом перенесем вас в жилой блок и уложим в кровать? Делайте, что хотите, отмахнулся Арчи, залезая на один из пустых столов. Спокойной ночи. Сказал и закрыл глаза. «Да», — протянул Дамаран с ухмылкой, наблюдавший за происходящим. «Лихой парень на шмонг, ничего не скажешь». «Пожалуй, стоит его все-таки перенести в ваш госпиталь», — не отреагировав на слова Эркюри, обратилась Аника к Санчесу. «Мы же все равно сейчас туда пойдем». «Кстати, долго что-то без ухи не возвращается», — заметил Дамаран. «Видимо, нашли с беспалом общие темы и заболтались». И только сейчас Яр понял, что в их отряде Тревор не единственный, кому можно вернуть утраченную часть тела. Постойте, так это же и Трою можно уши вернуть. Тут же вмешался он. Да и сам я с тем же успехом могу зваться Беспалом. Уже и забыл, когда Мизинец был на месте, но от нового не откажусь. Да не вопрос, пожал плечами Фернандо. Всем все восстановим. Дело-то плевое. А вон и ваш парень, мотнул головой Кант в сторону дверного проема. Только от чего то один возвращается. Яр прислушался. И действительно в коридоре звучали шаги охотника. «Не идет он», — сообщил заглянувший в зал Трой. «До цитадели дошел, а дальше не хочет. Говорит, что госпожа Аника ему не начальство. Струхнул, похоже». «И ну его», — отмахнулся Дамаран. «Пусть ходит без пальца». «Я приведу», — двинулся к двери Тенарий. «Быстрее только давай». Пора уже этот медблок посмотреть. Кант быстро шагнул в проем, куда успел только что нырнуть трой, и словно споткнулся на ровном месте. Серой молнией мелькнувшая сталь вспорола горло Тенария от уха до уха. Голова магистра откинулась назад, полетела во все стороны кровь. Ноги Вечного подогнулись, тело начало заваливаться назад. Крик Фернандо, ментнувшегося в дальний от выхода угол, резанул по ушам. В то же мгновение три меча синхронно покинули ножны. К сожалению, ни один из них не был огненным. Госпожа Аника, словно бесшумная тень, выскользнула из ворот цитадели. От неожиданности сидевшие на камнях воины повскакивали, а Орил в полголоса болтающий с миной замер на полуслове. «Нужно сбегать на корабль», — сухо сообщила советница императора. «Трой, иди-ка сюда». Позвала настоявшего у стены чуть в стороне от всех тигра. Тот нехотя подошел. «Помнишь солдата, которому Сара палец откусила? Приведи его срочно!» «Давайте я с ним!» — вызвался Орил. Ему страсть как захотелось взглянуть на лица оставшихся на корабле северян, когда он сообщит им новость про глаза того, что оказался древним. «Твой друг сам справится!» — отмела его предложение госпожа Аника в голосе которой явно читалось неудовольствие отношением Троя к заданию. Привыкла, что ее приказы бегут выполнять со всех ног. Вот гвардейцев своих и посылала бы, а то взяли в привычку охотников гонять туда-сюда со всякими поручениями. Спорить с советницей императора по понятным причинам возможности не имелось, и Арилу осталось лишь молча проводить потрусившего в сторону городка товарища взглядом. Госпожа Аника отмахнулась от вопросов гвардейского капитана, пообещав все рассказать позже, и снова скрылась в дыре, вырезанной огонь мечом в воротах цитадели. Валай, стоявший ближе других к отверстию, заглянул внутрь, но Арил и так знал, что слабо освещенного колдовством древних коридора он там ничего не увидит. Яр и другие бессмертные сейчас находились слишком далеко от входа. Ни один звук не долетал до терзаемых любопытством солдат. «Интересно, зачем им понадобился этот беспалый?» Подошел волк к ним с миной. «Скоро узнаем», — пожала плечами охотница. «Кораблю и обратно сгонять ерунда, делов?» «Меня больше волнует, когда они уже из этой крепости вылезут. Целый день ведь сидят. Пытают, что ли, фернанда этого?» «Да Моран может», — согласился Орил. «А твоя госпожа Аника, будто белая козочка», — тут же едко вставил валай. Уважающий обоих магистров гораздо сильнее, чем те, по мнению лиса того заслуживали. «А на кому хочешь яйца на раз оторвет!» «И заставит сожрать!» — хохотнув, добавила Мина. «Тише вы!» — шикнул на нихорил. «Даже шепотом орать умудряетесь!» И он тут же перевел тему разговора на более безопасную. Охотники снова принялись по пятому кругу строить догадки о том, что теперь ждет лично их, отряд, север, долину, племя и весь мир в целом. Тайны, сокрытые в загадочной цитадели, наверняка уже начали раскрываться их командиром, роста засветилось изнутри. Скоро и им предстоит узнать много нового. Осилить бы только это бесконечное тягостное ожидание. Солнце медленно ползло к близкому уже западному краю мира, а бессмертные по-прежнему оставались внутри дома древних. Да и Трой что-то запропастился. Давно уже прошло время мысленно отмеренное Арилом на путь друга туда и обратно. Но только он об этом подумал, как из залитого вечерними тенями городка выскочила знакомая фигура. Тигр. Ну, наконец. Только вот почему-то он возвращался один. Неужели что-то случилось на корабле? И бежит, словно пятки прижгли. «Сюда, сюда!» — закричал Трой, размахивая руками. «Быстрее!» Арил рванул первым. Валай с миной тут же последовали за ним. Да и добрая половина солдат поспешила навстречу охотнику. Оставшиеся же повскакивали на ноги, схватив в руки оружие, что, впрочем, не сильно им помогло, так как все взгляды, устремленные на трое, оказывается, были направлены в противоположную сторону от приближающейся опасности. Стоило части воинов покинуть свой пост у ворот, как с крыши цитадели коршуном рухнула тень о двух стальных крыльях. А Рил, как раз обернувшийся посмотреть, все ли побежали за ним, громко охнул и резко остановился. Сжимавшая в обеих руках по мечу Сара в несколько невероятно быстрых движений, порубила четверых солдат, которым не посчастливилось оказаться к ней ближе других. И только потом ее заметили остальные. Защелкали арбалеты, замелькали блестящие закатным огнем лезвия, закружился вихрь из тел, сошедшихся в танце боя. В кровавом стремительном танце, закончившимся толком не начавшись. Несколько ударов сердца, и Сара осталась одна. Вокруг больше дюжины трупов. «Стрелять по команде!» Гвардейский капитан лежит мертвым у стен цитадели, но командир орденцев жив и в рассудке. «Только зал, покружаем, терпеть!» Солдаты, которых осталось 14 человек, растягиваются полумесяцем. У охотников давно в руках луки. Выстрел в спину и отдавший приказ падает там, где стоял. «Трой! Какого зарбага?» «Я убью эту мразь!» ревет Валай, порываясь кинуться к тигру, что уже исчез в тени домов городка. «Сначала это дергает его за плечо Мина. Тут или всем вместе, или передушит по одному!» А Сара тем временем уже преодолела половину разделявшего их расстояния. Орил с трудом различал движение чудовищно быстро и бессмертной. «Дружный залп запоздал!» Да дружным не особо и получился. Большая часть стрелы болтов ушла в никуда. Размытый силуэт только что был в одной точке, но вот уже он левее шага на три. Словно исчезла и появилась в другом месте. На упреждение бить бесполезно. Луки на землю. Пики, наоборот, подхватите наконечники перед собой. Мечи солдат замелькали. Удары стеной, а звона металла металл почти нет. Сара не отбивает, ей это не нужно. Уклоняется и рубит сама. Движение, пойди, различи. Раз, два, три. И кроме охотников перед Сарой никого не осталось. Не бой, а смех один. Только вот смеяться совсем не хотелось. Бессмертная на миг замерла, явив взором родичей свою женственную фигуру. Хищно улыбнулась, подмигнула единственным глазом и неожиданно бросила на землю покрытые кровью мечи. «Вам повезло, детки». Ваш друг включил в договор вашей жизни. Бросайте свои палочки и дуйте на корабль. Там как раз надо прибраться. «Да пошла ты!» — выплюнула за всех ответ Мина. «Смелые, детки!» — хохотнула бессмертно и словно растаяла в воздухе. Орил понял, что их атакуют, но вот защититься не смог. Просто не успел. Удар сердца, и он бьется затылком о землю. Рядом что-то хрустит, кто-то стонет. «Ты обещала!» — голос Троя звучит нечетко и глухо, словно прорывается сквозь толщу воды. «Успокойся, малыш. Через час-другой оклемаются. Просто чтобы под ногами не пута И бездонная пустота опустилась на мир. Волоча по полу в обманчиво расслабленных руках, покрытые засохшей и свежей кровью мечи, в комнату медленно вошла Сара. Глаз блестит безумным огнем, Губы растянуты в ехидную улыбку. Скрежет стали по камню лучше любых слов, объясняет намерение каким-то чудом освободившейся пленницы. Хотя какие чудеса? Трой. Гаденыш снял пут из богини в обмен на... Что, урод, думал я все забыл? Злорадство и торжество на лице выглянувшего из коридора мальчишки уступали только злобе и ненависти. Отрезал уши, хотел убить, теперь дуришь мозги мудрейшему. Доигрались в свои хитрожопые игры. Хрен вам чудеса древних. Хрен вам могущество. Хрен вам наша долина. Стой, стой, мальчик, оставь и мне чуть-чуть громких слов, захохотала Сара. Тенарий, сквозь сжатые зубы простонал Дамаран. Ты что наделала, тварь? У нас договор. — крикнула Аника, смещаясь ближе к Иркюлю. — Яр тоже сделал пару быстрых шагов вперед, чтобы оказаться на одной линии с вечными. Слева пара шкафов, справа стол. Для маневра не так много места. — Куда? — шикнула на него Аника. — Будешь только мешаться. Какой из тебя мечник? Попробуй лучше отвлечь. — Я обещала отдать вам компас, и я его отдала. — Про то, что я словно шавка буду сидеть на цепи и жрать из ваших грязных лап, в нашем договоре ничего не было. Вы первое нарушили данное слово. «Без нас тебе не попасть, домой, тварь!» — прорычал Дамаран. «Глаз. Мы можем вернуть тебе глаз», — вспомнила Аника. «И ребенок. Ребенок в твоем чреве. Подумай о нем. Вспомни, как я щадила тебя». Сара вновь рассмеялась. «Щадила? Да ты просто душка. Ногами по лицу!» «А домой? Чтобы управиться с кораблем много людей не надо. Спасибо, мальчишки, я знаю, где сейчас находятся оба осколка звезды. А артефакты я так и так заберу с ваших трупов, если они мне вообще понадобятся». С этими словами Сара сорвалась с места. Яр только и успел, что толкнуть ей под ноги подвернувшиеся под руку кресла. Домаран с Аникой одновременно ударили с разных сторон, но все тщетно. Звон столкнувшихся мечей тут же сменился хрипом. Зажимая ладонью обширную рану на груди, Эркюль отшатнулся назад. Миниатюрная Аника кувырком полетела по залу, получив пяткой в голову. Яр же, осознав бессмысленность своего вмешательства в схватку, со всех ног рванул к выходу. Он уже видел, на что способна богиня Запада. В тот раз против нее тоже вышло трое бойцов, но одним из них был сам Фаррелл. Ни Дамаран, ни уж тем более ярда мастерства отца Элли и Аники никак не дотягивали. Тут только одно. Успеть добежать до той комнаты, где остались кристаллы, и оживить огонь меч. Вот только Сара, видно, об этом тоже подумала. Вместо того, чтобы добить раненого Эркюля, она прыгнула яру на перерез. Зажатый в руке меч, несмотря на все старания учителей, показался неудобной и бесполезной палкой. Копье бы сейчас. Хотя и с ним у него против этой бабы нет ни единого шанса. Он сильнее и тяжелее, но она не бороться с ним вышла. Скорость и мастерство — вот что важно. И Сара тут же подтвердила его заключение, обрушившись вихрем ударов, от которых он уклониться не смог. Первый в меч, отводя его в сторону. Второй ногой в пах. Третий заключительный в голову. Вот и все. Конец яру мудрейшему. Ложному сыну ложного бога. Боль пронзает виски. Смерть. Откладывается. Одноглазая от чего-то треснуло его по голове не острием плашмя «Не дергайся, дикий!» — саданула она его упавшего ногой в ребра. «Тебя убивать я не стану, если не вынудишь. Трой добрый мальчик за тебя попросил». И Сара снова бросилась на уже поднявшуюся на ноги Анику. Шибко, одна другая, словно рысь напрыгивает на лесу. Обе хищницы, обе злые и опасные, но одна и сильнее и больше. Тут исход очевиден. Яр вскочил. «Какие кристаллы! «Тут дело идет на мгновение. Сейчас, если ничего не предпринять, Аника умрет. Это ясно, как день, а Дамаран...» Словно проследив ход его мысли, Сара на миг оторвалась от схватки с текущим противником и, сделав пару стремительных шагов в сторону походя небрежным ударом, раскрыла неспособному нормально защититься Эркюлю череп. Мозги одного из умнейших людей всего мира разлетелись по залу. «Дамаран, как же так?» Но другой, если и не более умный, то уж точно имеющий в своей голове в разы больше знаний, в тот же миг подскочил Киару сзади. Похоже, Фернандо не ужас загнал в тот угол. Он бегал туда с некой целью. «Давай руку!» — выдохнул древний. «Вколю стимулятор!» «Чего?» — непонимающе уставился он на Санчеса, но все-таки протянул вперед руку. «Этот наверняка знает, что делает». Фернандо резко вогнал что-то острое ему в плечо. продержись секунд десять! Успел крикнуть древний, прежде чем налетевшая Сара раскидала их ударами в разные стороны. одноглазый явно не понравился их стремительный разговор. Но древний ей тоже был нужен живым, так что оба отделались синяками. Продержаться? Ему-то, как выяснилось, лишиться головы сейчас не грозит, а вот Таника. Богиня опять налетела на вечную, и Тани, пытаясь атаковать, сама кое-как уворачивалась от практически неразличимых глазом ударов. Больше убегала, чем дралась. Прыжки, кувырки, подныривания под столы. От лаборатории Зарбага скоро ничего не останется. Мебели всевозможные странные штуки древних так и летели в разные стороны с треском и грохотом. Стремясь помочь союзнице, Яр сначала швырнул в Сару тяжелый короб, что стоял на ближнем столе, а затем прыгнул сам. Играючи отбитый меч едва не выскользнул из руки, в ушах зазвенело от новой затрещины, словно обиженный безмозглый подросток раз за разом кидается на взрослого опытного охотника. Ничего, кроме боли и растоптанного достоинства. «Еще раз сунешься, дикий, прикончу!» Прошипела богиня и снова двинулась канике что из дальнего угла зала затравленно озиралась, видны ища способ проскочить к выходу. И тут яро обдала жаром. Пожар? Нет. Огонь разгорался внутри него. Все тело пылало. От кончиков пальцев ног вверх помчались мурашки. Кровь прилила к лицу. Заколотившемуся с невероятной частотой сердцу стало тесно в груди. Все мышцы вплоть до самой последней свело судорогой. Воздух от чего-то перестал поступать во вспухшее жилами горло. Раз, и все чувства пропали, чтобы спустя миг появиться, но в новом доселе неведомом виде. Свет стал ярче, шум громче, запахи резче. А сара Богиня словно замедлилась. Яр не просто различал все движения вечной а как будто угадывал их до того, как они зарождались. Переведя взгляд на Анику, понял, стой все то же. Только советница императора еще медленнее. Каким же волшебным шипом уколол его древний? Неважно. Яр снова бросился к саре. Разделявшая их дюжина шагов, как-то неожиданно быстро закончилась. Попавшийся же под ноги стол, наоборот, слишком неторопливо полетел прочь с дороги, вращаясь в воздухе. На лице вечное непонимание. Его меч падает сверху вниз. Дзинь, подставленный сарой клинок, по дуге уводит его собственный в сторону. Второй тут же врезается в правую ключицу Яры разрубив ее, уходит глубоко вплоть. Но боли нет, как нет и страха. Смерть его встретит не первым. Указательные средние пальцы левой свободной руки в своей твердости превратившись в наконечник копья пробивают единственный глаз самозваной богини. Ладонь теплая, липкая кисть в кулак и рывком на себя. Перед тем, как упасть, кашляя кровью, он успел удивиться. Без упора отломать кусок черепа голой рукой? Это даже ему не по силам. Тем не менее он это сделал. Истекающая по предплечью красно-серая жижа подтверждала, что враг побежден. Пустит ценой своей собственной жизни, но он таки убил Сару. Мир в последний раз вспыхнул и медленно начал тускнеть. Мгновение, и свет померк окончательно. «Да очнись же, очнись!» Голос знакомый, но понять, кому он принадлежит, не выходит. Слова летят, как будто откуда-то издалека. «Как же, мать его, больно! Вот сука! Терпи, волчик сейчас лиса поднимем, займемся твоей ногой!» «Орил, да прийди же в себя, не успеем же!» «Что?» — прошептал он вяло, отпихивая, тормошившие его руки. «Я уже... Отстань, не тряси!» «Ну, Слава, я раду!» — выдохнула Мина. «Очнулся. Встать можешь?» «Да куда он денется, целце лёханик, подумаешь, по башке приложили!» Валай полулежал рядом, опираясь на локоть. Судя по застывшей на лице маске боли, вот он-то как раз встать не мог. Девушка же выглядела чуть лучше и даже слегка улыбалась. Хотя по её позе было понятно, что ей тоже досталось неслабо. Стоит, но опирается на копье и левое колено чуть согнуто. «Вроде цел», — поднимаясь, прислушался он к своим ощущениям. «Только голова малость кружится и во рту, сушняк страшный. Сами как?» «Как? Хреново! Эта сука на ноги переломала!» Мини-голень слегка, а мне и бедро, и колено. Не ходок я больше. Такое уже не залечишь. Лучше бы сразу убила мразь, куда я теперь такой? Закрой рот, охотник, — рявкнула на него девушка. Потом разберемся с увечьями. Не с лабакчей, чтобы здесь выть. Нам и так жить осталось всего ничего, если Сару остановить не получится. Беги, лисек, скорее. Они вместе с этим выродком зашли в цитадель. Совсем недавно зашли. Может, успеешь нашим как-то помочь?» Последняя фраза мины была брошена уже вдогонку. Арил отчетливо вспомнил все, что с ними произошло. Подхватив с земли лук, он со всей скоростью, на какой был способен в данный момент, бросился к воротам. «С копьем внутри несподручно, хватит и меча. Благо, под ногами этого добра бери, не хочу». Нагнувшись, подобрал один меньше других, заляпанный кровью и сунул за пояс. В начинающемся задырой коридоре никого. Шагнул через оплавленный порог и, стараясь ступать по возможности, бесшумно побежал дальше. Судя по тишине вокруг, Сара еще не показала себя Яру и остальным. Может, еще не поздно предупредить? Но только он собрался закричать, как впереди послышались голоса. Из-за большого расстояния Тихие, да только один из них точно принадлежал бывшей пленнице. Значит, орать не стоит, лучше подкрасться. И стоило ему перейти на шаг, как разговор сменил шум боя. Лязгнули мечи, что-то начало падать, кто-то куда-то понёсся на бешеной скорости. Куда ему, простому охотнику, лезть в драку бессмертных? Растопчат и не заметят. Разве что из-под тяжка в спину стрельнуть? Хотя и это вряд ли сработает. Что же делать? Ответ ему подсказал трой, выскочивший из-за поворота в паре десятков шагов впереди. «Лис, живой!» А я уже было подумал, что она тебя случайно того. «Стой, гад!» «Ты чего?» – остановился тигр. «Я же все ради нас, ради племени. Ты разве хотел жизнь при этих уродах ручной зверушкой прожить? Да ведь они уже и нашу долину подмяли. Мы что, слуги им? Мы охотники. Мы сами себе хозяева». «Расскажи это Валаю и его перебитой ноге», – зло фыркнул Арил. «Мудрейший без тебя разберется, что лучше для племени». «Ты слепой, что ли?» — скривился Трой. «Яром эта баба крутит, как хочет. Поверь, я знаю, что делаю. Я потом тебе все объясню. Сейчас каждый миг, дорог. Не мешай, прошу тебя». «Идешь за камнями?» По зажатому в руке тигра вихрю он уже понял, что тот задумал, и спрашивал исключительно, чтобы потянуть время. Решения о том, что теперь предпринять, у него пока не было. «Да, хочу помочь Саре». «Не бойся, Яра, она не тронет, у нас договор». «Стоять!» — вскинув натянутый лук, рявкнул Арил. «Бросай сюда вихрь!» Трой, было сделавший шаг, снова замер. Но оружие древних осталось у него в кулаке. «Я не могу, Арил!» — затряс он головой. «Все уже решено. Счет идет на мгновение. Нужно схватить Яра, иначе она его убьет. Тут как с вами не получится. Он же до последнего будет лезть в драку». «Я сказал, брось сюда вихрь!» «Ты сам тратишь время!» Друг мгновение поколебался, но потом твердо проговорил не тарил извини!» и прыгнул. Стрела сорвалась с тетивы. Он целил в бедро, но человек не застывшая на жерде травяная чушка. Наконечник вошел в середину груди. Трой споткнулся и рухнул на гладкий пол коридора. Попытался подняться, но руки подогнулись, и он остался лежать на боку, вздрагивая от булькающего кашля, что вырывался вместе с кровью из горла. Орил, бросив лук, подскочил к родичу. «Зарбак! Тигр, друг, как же так? Я же в ногу хотел! Юлань, матушка, что я наделал?» Слезы сами собой покатились на щеки. «Ну зачем? Зачем ты все это устроил? Я сейчас, я кого-нибудь приведу, только не умирай, слышишь? Не смей умирать!» И забыв о Саре и всем остальном, Орил бросился бежать дальше по коридору. «Кто бы из бессмертных не победил, они умеют лечить!» Они должны помочь Трою. Должны, ведь он его друг. Больше, чем друг. Он столько раз спасал от смерти его самого. Арил даже не заметил, что шум боя впереди стих. Одна комната, другая, третья. Входные проемы проносятся мимо. Поворот. Труп магистра Тенария. Так вот откуда у родича взялся вихрь. С дороги! Выскочившая навстречу госпожа Аника тащит на спине Яра Мудрейшего в крови. Туловище разрублено чуть ли не надвое. Рядом поспешает Фернандо. Арил отшатнулся к стене. Бессмертные пронеслись мимо. А Тарапелло заглянул внутрь комнаты, откуда те только что выскочили. Все, что можно было свалить и перевернуть, разбросано по полу. В середине зала лежит тело Сары. Вокруг развороченной головы богини растекается красная лужа. Мертва. Чуть дальше еще один труп опознать можно только по знакомой одежде магистр дамаран даже этот великий мудрец не совладал с безумной богиней зарбак трижды зарбак а вон и генерал монг этот хоть хотел лежит на полу рядом с опрокинутым столом а на телеран не видать но он тоже мертв человеку здесь попросту было не выжить наверное сара походя свернула ему шею словно куренку жаль арчибальд ему нравился Орил пришел в себя. «Чего он стоит здесь? За ними бегом! Трой умирает! Яр, видимо, тоже! Куда они его понесли?» Лис припустил обратно по коридору. Не доходя до места, где остался умирающий Трой, поворот. Голоса звучат откуда-то справа. Свернул, добежал до нужной двери, что светилось сильнее других. Внутри много всякого, но взгляд сразу уперся в вытянутые столы с коробами на них и прозрачными крышками-куполами. В одном из таких коробов лежал Яр. Госпожа Аника склонилась над ним, а Фернандо, присев рядом на выдвижной стул, тыкал пальцами в разноцветные символы, что горели на боковушке стола. «Вы спасете его?» — с надеждой спросил Арил. Рана Яра выглядела просто ужасно. Люди с такими не живут, это точно, но бессмертные. «Теперь можно не волноваться», — с облегчением в голосе произнес древний. «Главное живым поместить в медкапсулу, а остальное автоматика сделает сама». И диагноз, и поддержка всех функций на время лечения, и объемная модуляция. Заяра не переживай, парень. На лотане измененных программа тоже настроена. Регенераторы не с таким справятся. Кроме тебя, еще кто-то выжил? Спохватилась госпожа Аника. Растрепанная, покрытая ссадинами и синяками, она по-прежнему излучала уверенность, силу и твердость. Раненых нужно сюда. Тяжелых в первую очередь. Может, на корабле... Замялся Орил, мысли которого уже были с «Здесь она всех перебила, только мы их родичей не тронула. То есть, как не тронула, ноги переломала, и, извините, я сейчас». И он выскочил из зала. «Лишь бы друг был все еще жив. Он принесет его сюда, положит на волшебный стол, и все будет хорошо. Магия древних излечит любую рану. Лишь бы он только был жив». Трой лежал в той же позе, в какой он его оставил. Только уже не кашлял отнял руки с древка стрелы, за которой прежде держался. «Неужели конец? Опоздал!» Орил рухнул перед родичем на колени. Дыхание не слышно. Ухо к груди. Сердце. Бьется. Еле-еле, почти не слышно, но бьется. Лис, бережно стараясь не потревожить рану, поднял друга с пола. Шагнул раз, другой. «Тяжелый, но здесь недалеко, он справится». Неся трое перед собой на руках, словно спящего ребенка, добрел до поворота. Обливаясь потом, доковылял до нужного входа и, едва не падая, зашел со своей ношей в комнату. «Он еще жив, помогите!» выдохнул, шатаясь на нетвердых ногах. «Сейчас, сейчас!» Фернандо вскочил со стула. «Стоять!» Госпожа Аника повелительным жестом остановила древнего кинувшегося помочь. «Зачем ты сюда притащил эту падаль? Эта крыса предала нас!» «Но... но...» Не знаю, что сказать, промычал Арил. «Он еще жив. Ты хочешь, чтобы мы излечили его? Чтобы потом казнить? Глупо. Я думала, ты побежал за своими друзьями. Бросая эту они пошли смотреть, что там с нашими людьми. У меня нет столько времени, чтобы тратить его на предателя». «Он не виноват» неуверенно пробормотал Арил. Последние силы с каждым мгновением покидали его дрожащие руки. «Сара его обманула, это все она!» «Ошибаешься, парень!» «Тебя не было здесь, когда эта крыса злорадствовала!» «Да брось ты его уже!» И в этот момент тело трое выскользнуло из его ослабевших рук. С гулким стуком ударилась о каменный пол голова, Застывшие глаза безучастно смотрели на Лиса, но в навсегда замершем взгляде друга ему почудилось осуждение. «Ты убил меня!» «Ты не спас меня!» «Ты во всем виноват!» Шли последние приготовления к вылету. В брюхо железной птицы, называемой Санчесом-атмосферником, загрузили кучу всяких непонятных штуковин, которые, по мнению древнего, могли им пригодиться во время поисков капитанского ханткома. Осмотрели все комнаты цитадели еще раз, вдруг что случайно забыли, и вытащили вихрем на берег кита. Корабль таким образом решили спрятать от бурь. Мало ли, может, когда еще пригодится? Не пропадать же добру. Тенарий, вечная память магистру, с ним так долго возился. Хотя ярко раз предлагал детище покойного Канта разбить на доски и сложить из обломков прощальный костер для убитых сарой солдат. На четыре десятка трупов много дров надо? Аника отказала. С помощью огонь меча и вихря вырыли яму прямо в скале, где одна из личин Фернандо заготавливала блоки для строительства очередного чудного домика камнями же и засыпали. Курган вышел добрый, не одну тысячу лет простоит. А вот Лис свою часть работы проделал руками. Аника не позволила класть предателя Троя рядом с другими павшими воинами. Валай с миной ее поддержали, да и сам Яр стал возражать. Как-никак мальчишка стал причиной множества ненужных смертей. Такие проступки не смыть былыми заслугами. Разрешили Арилу прикопать тело друга на краю острова. Пусть радуется и тому. Пока занимались всем этим, пришел в себя Монг. Фернандо не обманул. Волшебная сыворотка сработала как надо. Теперь среди них стало на одного вечного больше. Полдня арчибальта пробовал свои новые силы. Стрелой носился туда и сюда, поднимал тяжести, подпрыгивал на два-три ярда вверх, швырял камни вдаль. В общем, вел себя как ребенок, которому вздумалось подруковать. И неудивительно. Внешне он помолодел очень сильно. Десяток лет сбросил точно. Не былых морщин вокруг глаз, не седины на висках. Преобразился конкретно но умудренного годами генерала теперь не похож. Обычный бессмертный. Но завидовать Монку совсем не завидовалось. Самого с того света волшба древних вытащила. От страшной раны, что нанес ему удар Сары, не следа. Валаю с миной ноги тоже вернули в прежнее состояние. Как волк радовался словами не передать. Он-то себя уже в калеке определил. Воистину чудесны чудеса места силы. Еще был забавный момент, когда Санчес вдруг понял, что крыша над атмосферником закрывается сама собой, стоит только достать осколки звезды из разъема питания базы. Открыть-то для взлета дыру они могут, а взлететь уже нет. Ибо не успеть перенести кристаллы с места на место, пока створки схлопываются. Фернандо тогда шибко расстроился. Вроде умный мужик, а некоторые простые вещи в упор не видит. Они просто вырезали огненным мечом дыру в потолке, аккурат, чтобы железная птица пролезла, подхватили вихрем отделившийся кусок крыши и убрали его в сторону. И вот они заходят в летучий корабль древних. Внутри атмосферника два помещения. Кабина, небольшая комнатка с креслами на четверых, и грузовой отсек. Зал побольше, связанный с маленькой дверкой с окошком. Теснота не пугает. В кабину втиснулись в восьмером. Кто же по доброй воле упустит возможность поглазеть на мир с высоты птичьего полета? Наклонная стена впереди одновременно показывает и то, что под ними, и то, что по курсу. Фернандо при надобности еще и приближает картинку. Чудеса, да и только. Остров мигом уменьшился, когда летучий корабль рванул в небеса. Дальше море бескрайнее синее. Заскучать не успели, как стенка экран показала им берег. Раз, ветви заливов и мысов исчезли из вида. Понеслись внизу горы. За ними холмы и знакомая травянистая степь. Изначально решили лететь до разлома. Перед тем, как заняться поиском капитанского камня-ключа, Аника пожелала удостовериться, что защитники стены по-прежнему стоят на посту, и Ордани прорвалась в долину. Яруш тем более был только за. Его дом, если что, первым встретит нашествие. Не хотелось бы вновь потерять отбитую с таким трудом землю предков. «Ничего себе, вы стенку отгрохали!» присвистнул Фернандо, когда, опознав нужную долину, они свернули на север и уперлись в начало каньона. «Проще было бы к чертям завалить эту щель!» «Как?» — непонимающе уставился на древнего Яр. Остальные тоже недоверчиво смотрели на Санчеса. «Ну да, погорячился. — почесал шею тот. — Это нашими пушками просто, а вам такое без вариантов. Я ведь в свое время командовал нашими канонирами, когда котлован расчищали. На ярости пушечки стоят, ого-го! Хотя тут и излучателя атмосферника за глаза хватит. — В смысле? — пришла очередь поднимать брови Аники. В смысле пострелять под основание скал с обеих сторон. Обрушатся и завал до небес. У вас тут в плато щель глубиной до 4 5 миль. Ширина меньше втрое. И это я про узкие участки не говорю. По всей длине отстреляться и считай, закупорили шов намертво. Если хотите, я сделаю. От силы день-два займет. Охотники, не сговариваясь, повернулись к Анике. Вот оно решение. Никаких больше нашествий Орды. Никакого страха. Никаких ожиданий атаки на стену. Но у советницы императора имелось другое мнение. Мысль интересная, но не будем спешить покачала головой вечная. Мало ли, как у нас дальше пойдет. Вдруг понадобится нормальная дорога на юг. Да какое вдруг? Уверена, что понадобится. В этот момент горы внизу уступили место на экране бескрайним лесам. Долина. Дом. Красота. Вон даже великую видно чуть в стороне. Проследив взгляды родичей, Санчес направил железную птицу к востоку. Вскоре они уже летели на север аккурат над рекой. Петли русла, поросшие осокой и тростником берега, рощи ив. Весна окончательно сдвинула зиму. Все в зелени, только вода голубая, как и небо над ней. Сегодня ни единого облачка. Ясный, погожий денек. «Смотрите!» — подскочил со своего кресла яр, задев плечом сидевшего рядом на корточках лиса. «Это же наши! Больше некому!» На обширной приречной поляне ползал туда-сюда крохотными букашками многочисленный люд. Шатры, повозки, различная животина. Видно только, что прибыли. Но не армия, точно не армия. Баб и детвору с воинами сложно спутать. «Сажай птицу!» «Подожди, подожди!» – зачастила советница императора. «Какой сажать? Я не отпускала тебя. У нас еще куча дел!» до да меня и не надо, я только узнать, что там как. Ну и ребят оставим, что им с нами тягаться? Пусть родичам помогают». Э, нет, я так не пойдет. Ты, видимо, не понимаешь, насколько важно сохранить все, что мы узнали в секрете. Твои охотники, какие ты, сам останутся при мне до тех пор, пока мы не решим, что делать со всем этим дальше. Тайны древних достояния избранных. Такое разглашать нельзя. Летим дальше». Яр стиснул зубы. Хотелось ответить, где он видел эти зарбаговые тайны. Неужели она не понимает, что в этой жизни по-настоящему важно? Его люди, которых он не видел с момента прихода на севера судьбе которых не знает почти ничего, находятся на расстоянии вытянутой руки, если брать в расчет возможности железной птицы, а она не дает даже словом перекинуться. «Хорошо, я понял», — вздохнул он, сдаваясь. Тайна так тайна. Разреши только узнать, как у них что, и сразу летим дальше. Нет, Яр, это не обсуждается. Сказала, как отрезала. Спорить здесь бесполезно. Ему оставалось только скрипеть зубами от злости. Как бы она теперь и его ребят навсегда при себе не оставила. Решат император с Эльриком, что простому народу нельзя правду про древних рассказывать, и конец. Запрут в Гайдоре на вечную почетную службу. Теперь вся надежда на компас. Найдется капитанский ключ-камень, прилетит с небес гигантский корабль, такое уже скрыть не выйдет. Фернандо, что насчет бури? Ты говорил, подлетим ближе, сможешь приказать, кому перестать рушить горы. Быстро сменила тему вечная. Так я уже? Откликнулся древний из своего кресла. Еще когда над стеной пролетали? У Кэма определенного центра нет. Достаточно любой части системы принять команду, и она растечется по всему комплексу. С коммуникацией у терраформатора все в порядке, а с моего офицерского допуска... Фернандо поднял руку с прицепленным кожаным ремешком к запястью хендкомом. На это хватает. Офицерского? Пришла очередь удивляться Монку. Так у вас все-таки военный корабль? Да нет, отмахнулся древний. Флотские традиции. У Европейского Союза, что нас послал к звездам, на момент нашего отлета армии уже не было. На Земле последняя настоящая война отгремела за две сотни лет до моего рождения. Добряки, иронично протянул Арчибальд. А огненные мечи, стало быть, нужны, чтобы лес валить. Если речь про плазменный резак, то да. Это инструмент, а отнюдь не оружие. На экране опять появились горы, сменившиеся сплошным белым полем из снега и льда. «Если уж сразу решили заняться поиском, предлагаю сесть здесь и перекусить», — предложил древний. «Будем шерстить ваш мир с севера на юг, начиная с этого меридиана. Тут на высоте и ночевать придется, раз уж хотите держать в тайне наши дела. Как и говорил, в неделю-другую управимся. Запасов на такой срок хватит». Но настолько долго им ждать не пришлось. Уже на второй день полетов туда-сюда нужный сигнал был захвачен. Или, вернее, как объяснил Фернандо, посланный ими самими сигнал напитал силой капитанский хэндком, и тот отозвался. Невольное пророчество Яра о том, что за камнем придется нырять, оправдалось. Компас ждал их на дне Срединного моря, примерно в десятки миль от южного берега напротив так называемого Короткого княжества Сицкого. Дабы не попасть на глаза каким случайным рыбакам, явились доставать камень ночью. Фернандо подвел атмосферник к нужному месту, и железная птица зависла над волнами на высоте пары человеческих ростов от воды. Все собрались в грузовом отсеке. Там широкая откидная дверь складывалась в уровень с полом, что создавало удобную ровную площадку, идеально подходящую для их целей. Санчес достал специальный шлем с прозрачным забралом, необходимый для работы под водой, и продолговатый твердый рюкзак с лямками, в котором содержался запас воздуха, каким можно было дышать целый час не всплывая. Одному из них предстояло натянуть все это на себя и спрыгнуть вниз. Направлять же Санчос обещал ныряльщика голосом. Мол, что он будет говорить, станет звучать прямо в ушах. Очередное волшебство древних. «Не знаю, как долго он там лежит, но точно очень давно», рассуждал Фернандо, ковыряясь в сваленном в углу грузового отсека барахле, что они прихватили с острова. «Наверняка придется копать. Судя по показаниям приборов, до хендкома 16 ярдов». Сколько из них вода, сколько донный грунт, можно только гадать. Предлагаю в одну руку фонарик, в другую лопату. У меня и то, и то есть. Кто ныряет, решили?» Яр хотел было сказать, что в воду полезет он. но ну, не Анике же туда сигать, право слова Как вдруг вперед шагнул монк «Давайте я искупаюсь. Нужно же отрабатывать вложение в свою проклятость». «Никто против не был?» И вскоре Арчибальд, облаченный в громоздкий шлем и с баллоном за спиной, стоял на краю двери мостика. «Вот еще утяжелители день нацепил Санчо Смонку какой-то широкий пояс, — «чтобы не всплывал. Внимательно слушай все, что я тебе говорю, и мы его быстро достанем. Ну, с Богом». Повинуясь напутственному хлопку древнего по плечу, Арчибальд прыгнул в воду. Стоявшие здесь же у края яр с Аникой проводили его встревоженными взглядами. Вот только повод для переживаний у каждого из них был своим. Если советница императора тревожилась за возлюбленного, на этот счет Яр себя уже перестал обманывать, и за успех, возложенный на того миссии, то он сам... И правда, чего-то он так сильно разнервничался. Достанут они этот капитанский хантком. Пусть не с первого раза, но точно достанут. Да и новоявленный вечный при всем желании не потонет. Для таких, как они, глубина смешная. Можно было и без волшебного шлема нырять. Тогда что? Яр прислушался к себе. Будущее. Вот чего он боялся. Вернув корабль предков, они навсегда изменят привычный мир. Но к лучшему ли? На этот вопрос ответ даст только время. Как император со своими советниками распорядятся вновь обретенными силами, остается только гадать. Даже Аника наверняка пока толком не знает, что со всем этим делать. Точно известно только одно. Женщины вечных начнут рожать часто и много. Он станет отцом. Найти бы еще мать своим детям. Хотя... Бессмертие теперь достается не только по праву рождения. Монг живое этому подтверждение. У Фернандо прихвачены с собой последние два пузырька с разбуженной, как он говорит, активированной сывороткой зарбага. Аника настояла. Императора Юлиана ожидает приятный сюрприз. Теперь ему править вечно. А вот второй... Может, получится выпросить его для себя как награду. А что? Среди родичей он себе молодуху легко подберет. Ну а откажет? Так на корабле этой волшебной жижи полным-полно. Словно подслушав его мысли, Аника тихо проговорила, глядя на воду внизу. «Мы стоим на пороге нового мира. Время людей заканчивается. Настает эра вечных». Сложно себе представить, каких высот мы достигнем. Ты уже ощущаешь себя Богом, Яр?» Он промолчал. Ей не нужен был ответ. Она просто надумала выговориться. Хоть и старается казаться железной. А тоже ведь живой человек. Кроме них двоих на помосте уже никого не осталось. Фернандо ушел в кабину направлять Монка в поисках, Охотники улеглись спать на тюках в дальнем углу отсека. Середина ночи как-никак. Я знаешь, о чем подумала. Хорошо все-таки, что безухи освободил Сару. Та сделала всю грязную работу за нас, и теперь не придется придумывать, как это двигать мудрецов в сторону. Делить с кем-то такое могущество? Ну уж нет. Двоевластие — то еще зло. У мира должны быть только одни хозяева. Пролитая на острове кровь избавила нас от не в пример большей. Так что теперь войну получится завершить быстро. На Васу и его шайке конец. Империя придет на восток так же быстро, как и на запад. Мы сделали невероятно великое дело. Про нас сложат легенды, Яр. Будут петь песни. И вот здесь ему тем более не было что сказать. Легенды? песни он услышал только одно по настоящему важное слово война значит аника и ее старшие изначально не собирались делить наследие древних с восточниками он догадывался но пытался сам себя переубедить в обратном ведь достигнут такой важный мир заключен союз вечное нет все же проклятые Правильно их называют в народе. Души нет один трезвый, холодный расчет. Он и сам почти таким стал. Аника опять замолчала и задумчиво смотрела на волны, словно пытаясь там внизу разглядеть грядущее. А что он? Яр тоже ушел в свои невеселые мысли. Чего хочет он сам? Стать отцом? Да, но не настолько сильно, чтобы принести в жертву этой мечте все остальное. Его счастье — благополучие племени. Не нужно себя обманывать. Станет ли жизнь его родичей лучше, чем была прежде? Едва ли. Так за что же он борется? За спасение? Угроза Орды уже в прошлом? Получается, теперь пришел черед платить северянам за помощь? Платить своим счастьем? Счастьем его людей, что и есть его настоящие дети? Несправедливо. Чего стоят какие-то клятвы, когда речь идет о благополучии собственного народа? Присяга. А разве у него был выбор? с момента встречи с северянами все важные решения принимаются без его участия он просто исполнитель он маленький ничего не значащий человек в течение реки по имени судьба подхватила его и несет ему остается только уворачиваться от коряг и стараться не захлебнуться но в этом ли его истинное предназначение Может ли он вообще повлиять на вершимое на его глазах рождение нового мира? Может. Может и должен. Яр тяжело вздохнул последний раз, взвешивая принятое решение, и окончательно утвердившись в правильности нахлынувшего прозрения, столкнул Анику вниз. При всей скорости своей реакции, не ожидавшая такого вечная не смогла удержаться на мостике. С удивленным до глубины отсутствующей души возгласом она полетела к воде, А я же мчался к ведущей в кабину двери. Самой Анике не забраться обратно, а Фернандо не должен помочь. Плавно, словно ничего не случилось, и он никуда не спешит, шагнул в открывшийся проход. Спокойно подошел к древнему, будто желая послушать, о чем тот говорит с Монком. Медленно нагнулся поближе и только затем стремительно приставил к горлу Санчеса нож. «Извини, друг, но так будет лучше». «А... э...» Только и смог оторопело промычать древний. «Поднимай птицу. Мы улетаем». И, не видя должной реакции на мягкий приказ, проорал жутким не своим голосом «Живо!». Фернандо, трясущейся рукой, потянул на себя нужный рычаг. Откидная дверь грузового отсека, шипя, начала закрываться, и летучий корабль рванул вверх даже быстрее, чем нужно. «Что там у вас происходит?» раздался идущий непонятно откуда встревоженный голос Монка. «Эй, слышишь меня?» Санчес было открыл рот, но, почувствовав кожей шеи остроту лезвия, прижатого к горлу ножа, снова свел челюсти. Вместо него Арчибальду ответил сам Яр. «Мы улетаем, генерал. Аника в воде. Можешь всплывать. Передайте Эльрику и Императору, что я сожалею. Наш мир не готов к таким переменам. И... будьте счастливы». Проклятия и угрозы Монка сменились бессвязным шипением. Видно, железная птица уже удалилась на слишком большое для волшебных переговоров расстояние. Ничего. Десяток миль для них ерунда. До берега доплывут, а там уже... В любом случае, это лучше, чем ножом в спину. Скрежет совесть, он сможет унять. «Куда мы летим? Что случилось?» Ввалились в кабину разбуженные шумом охотники. «Домой, ребята. Мы летим домой».